Глава двадцать Я стоял на крыше небоскреба, откуда открывался вид на площадь прошлого. До назначенного мною времени оставалось пятнадцать минут, но автомобили-зомби все продолжали въезжать на территорию площади. Они следовали каждый на свое место и останавливались. После этого к зомбовозкам подходили маги и начинали демонтировать крыши. Булгаковы неплохо придумали тихо признал я. Половина площади была занята зомбовозками без крыш. Сами зомби были плотно прикованы к чугунным сидениям по рукам и ногам. В некоторых местах виднелись клетки для могущественных зомби-магов. «Да, неплохо», — согласилась Мия. «Во всех зданиях вокруг площади сидели маги и вооруженные бойцы». Я сам находился довольно далеко, но даже тут, на последнем этаже, дежурили маги и снайперы. Воздух патрулировали беспилотниками и дронами. Также в небе зависло несколько воздушных шаров с магами внутри. «Сейчас ты можешь полностью разрушить репутацию Булгаковых, если ничего не сделаешь», — чихикнула Мия. Я усмехнулся. «Да, Булгаковы очень постарались». Из-за их действий и доверия хранителям так много людей поверили в меня. «Как думаешь, я смогу всех исцелить?» «У лимона сейчас ядро восьмой ступени. Получается, его камни воскрешения будут работать только на зомби-магов с ядром восьмой ступени? Или твой артефакт усиливает эффект?» Деловито уточнила Мия. «Усиливает?» — кивнул я. «На ступень». После превращения в зомби у всех зомби-магов начинается деградация ядра. Было заражено не так уж много архимагов, их самих по себе мало. А тех, кто становился зомби, легче было убить, чем поймать. Думаю, в клетках сидят зомби-маги с рангами Грандмастера и Магистра. Есть несколько особенно крепких клеток, в них могут находиться архимаги. Если они давно стали зомби, их ядро достаточно деградировало, и ты их исцелишь. Если недавно... В общем, даже если и найдутся те, на кого не подействует магия, их будет меньше 30. «Сколько всего тут зомби?» – спросил я. Уже набралось больше двадцати тысяч. Кстати, телеканалы начали прямую трансляцию, но зомбовозки еще едут. Давай подождем. Я кивнул и начал готовиться. Для апофеоза я создал три артефакта. Первый, самый ценный, был похож на дыхание дракона. Цилиндр из синего стекла с вязкой и желтоватой жидкостью, в которой плавали 13 камней душ. С одного конца цилиндра был закреплен поршень, а с другого конца распылитель. Все, что мне нужно, это направить ману в цилиндр, и поршень начнет медленно сжиматься. Камни воскрешения будут разрушаться и смешиваться с жидкостью, которая выйдет наружу через распылитель. Этот артефакт не может воскрешать людей, единственное его назначение — обращение зомби. Я решил назвать его источник очищения. Второй артефакт выглядел как стеклянный цилиндр, внутри которого плавал серебряный дым. Мия его не узнала, потому что в прошлых версиях дым внутри цилиндра был черный. Раньше я уже создавал такой. Это артефакт живой иллюзии, но высшего качества. Третий артефакт я создал впервые. Он выглядел как стеклянная сфера, внутри которой витает золотистый дымок. Этот артефакт — материализация иллюзии. Он способен ненадолго придать иллюзии материальность. Теперь осталось подождать, когда все будет готово, и можно начинать. Через десять минут магии демонтировали последние крыши и покинули площадь прошлого. Из громкоговорителей раздался голос князя Булгакова. «Хранитель, «Хранитель тайн, вы можете начинать. начинать!» Я усмехнулся и направился в технический блок. Дверь открыл заранее, поэтому просто вошел внутрь и приступил к делу. Первым делом я взял артефакт живой иллюзии, прикрыл глаза и представил нужный образ. Передо мной появился старик с белой бородой и посохом. Под ним образовалась небольшая лодка. Старик сел на борт лодки. Я активировал артефакт материализации иллюзии, и старик на некоторое время стал реальным. Нет, он не был живым, всего лишь кукла, которая будет следовать моим приказам. Я аккуратно поместил источник очищения в посох, а у самого старика вложил три накопителя маны. Вся энергия была высосана, накопители превратились в песок и растворились внутри материализованной иллюзии. «Он очень похож на Сафона», заметила Мия, внимательно разглядывая старика. «В этом твой план, чтобы все говорили о том, что первый маг каким-то образом вернулся». «Ага». Кивнул я. «Хитро! Это точно вызовет эмоции!» Я положил камень невидимости в ладонь старика и сел, скрестил ноги. прикрыл глаза, я сосредоточился на управлении материализованной иллюзией Сафона. Старик сжал ладонь и раздавил камень невидимости. Затем лодка, которая на самом деле была частью старика, поднялась в воздух и медленно вылетела из технического блока наружу. Я закрыл дверь и вернулся к управлению сафоном. Дело осталось за малым. Площадь прошлого. Административное здание. Князь Булгаков стоял у окна, сложил руки за спиной. Он смотрел на ряды замбалозок внизу и ожидал, когда хранители сделают свой ход. С ним в одной комнате находились другие члены совета. Некоторые спокойно ожидали, другие были настроены скептически. Если ничего не произойдет, булгаковы получат сильнейший репутационный удар. «Он появился!» — раздался звук из динамиков. «В небе!» Князь тут же посмотрел на ближайший экран, на котором транслировалось происходящее. Над площадью прошлого прямо в воздухе плыла лодка, в которой сидел старик. — Повторяю, никто не должен атаковать его или использовать на нем чары, — грозно напомнил князь. — Сперва пусть исцелит наших людей, потом уже делайте, что хотите. Булгаков прекрасно понимал, что не сможет защитить хранителя. Да и не поймет его никто, если он вдруг решит заступиться за неизвестного могущественного мага. Впрочем, Булгакау не верил, что хранителю нужна его защита. Лодка остановилась в центре площади, старик взял посох и медленно встал. Казалось, он с трудом двигался из-за глубокой старости. Его глаза были закрыты, а лицо словно неживое. Он чуть наклонил посох, и из его навершия вниз посыпалась яркая пыльца. Лодка медленно двинулась, оставляя после себя след из частичек, которые словно были созданы из света. Они падали вниз на тела зомби и впитывались в них. Казалось, что частички имеют свое сознание, они падали строго внутрь зомбовозок. «Что это за магия?» — удивился князь Некрасов. «Я не чувствую никаких эманаций». «Его словно не существует», — серьезно кивнул Гоголь. «Пока никто не использовал чары, чтобы исследовать старика». Маги не хотели, чтобы исцеление сорвалось. Позже виновника обязательно накажут, то он станет объектом гнева для всех, чьи родственники не были спасены. «Они и правда исцеляются», — раздалось из динамиков. Экран показал одну из зомбовозок. На картинке было видно, как серая кожа зомби медленно меняет свой окрас, как из глаз пропадает животная злость и у них появляются проблески разума. После исцеления люди тут же теряли сознание от боли, их тела были далеки от здоровых. Им потребуется немало времени, чтобы восстановиться. К Булгакову подошли несколько князей. Через окно не было видно старика, но отсюда открывался хороший вид на большинство зомбовозок. «Он и правда это сделал», — пробормотал князь Некрасов. Все больше и больше зомби медленно превращались в людей. Им требовалось срочное лечение, но маги ждали, пока хранитель закончит. «Вам тоже всем он показался знакомым», — задал вопрос князь Есенин. Никто ему не ответил, хотя все присутствующие думали об одном и том же, просто не хотели поднимать эту тему. «Он ведь не может быть первым магом?» — князь Есенин посмотрел на Гоголя. «Не может», — покачал тот головой. Сафон погиб. Несмотря на уверенный тон князя, все остальные до сих пор имели сомнения. По легендам, Сафон стал гранд-магом и смог даже превзойти этот уровень. Никто не представляет, каких границ магии он достиг. Гоголь сильно нервничал. В этой комнате было не больше пяти человек, которые могли знать самый охраняемый секрет пяти стран. В исторических хрониках говорится, что Сафон в пик своего могущества управлял всем новым миром. Старый рухнул, когда появились зомби, ни одна страна не смогла дать отпоры наземцам. Все начало меняться, когда Сафон придумал эликсир инициации, но война с зомби длилась сотню лет. За это время многое изменилось. Люди старого поколения погибли и остались лишь те, кто родились в эпоху войны с зомби, в период, когда первого мага считали посланником богов. Перед своей смертью Сафон разделил планету на пять областей – Гиперборея, Содружество, Западные Земли, Восточный Союз и Южная Держава. Он передал все свое богатство пяти любимым сыновьям, которые впоследствии стали правителями пяти стран Нового Мира. Его первый сын Гоголь стал императором Гипербореи. Клан Гоголь берет свое начало именно от него. С того периода лишь единицам доступен самый охраняемый секрет пяти стран. На самом деле Сафон никому ничего не передавал. С его ужасным характером он бы не стал так делать. Старик цеплялся за жизнью всеми силами, но он искал любые возможности, чтобы продлить свое существование. Учитывая его могущество, Сафон мог прожить две-три сотни лет. Никто не хотел терпеть его столько времени. Пятеро сыновей Сафона собрали самых верных сторонников и тайно убили первого мага. Они разделили между собой планету и стали правителями. С тех пор прошло больше тысячи лет. Линия крови двух бывших правителей полностью прервалась. Другие два оставили после себя кланы, которые входят в топ-100 в своих странах. И лишь Гоголи продержались дольше всех. Они первые осознали, что невозможно оставаться единоличными правителями и создали Совет Десяти. Князь Гоголь смотрел, как старик в небе исцеляет тысячи зомби и чувствовал холод внутри. Он не хотел этого признавать, но он был напуган. Князю пришло несколько сообщений. Гранд-маги клана покинули клановый квартал и скоро будут тут. Похоже, и до них дошла новость о том, что тут происходит. Гоголь отписал им, попросив не горячиться и подождать, когда исцеление закончится. Мое ядро треснуло и резко расширилось. Я задрожал и чуть не потерял контроль над своей куклой. Получилось. Подавив рвущуюся изнутри радость, я сосредоточился на исцелении. При этом выделил часть своего внимания, чтобы проверить апофеоз короля. К моему удивлению, самые мощные потоки энергии поступали от эмоций страха. На втором месте было удивление, на третьем — радость. Но почему страх? Неужели появление первого мага так сильно испугало могущественных магов? Как минимум несколько гранд-магов должны испытывать сильные чувства, чтобы канал стал настолько мощным. Ладно, потом разберусь с этим. Сперва надо закончить исцеление. «Уже больше ста миллионов человек смотрят трансляцию», — довольно сказала Мия. Никогда раньше апофеоз короля не имел такой мощности. В прошлой жизни я делил этот астральный навык на несколько уровней. Барона, графа, герцога и короля. Сейчас он достиг своей пиковой мощи. Это был настоящий апофеоз короля. Ядро росло, не переставая. При этом я направил часть энергии в диск «Майя», если все так продолжится, то совсем скоро второй сегмент будет полностью заполнен. Моя кукла продолжала исцеление. Вскоре половина всех зомби была окроплена из источника очищения. Я решил немного ускориться. Исцеленным людям нужна медицинская помощь, а маги пока не решаются вмешиваться, чтобы не спугнуть хранителя. Не прошло и десяти минут, как все закончилось. Как только мана перестала течь в источник очищения, цилиндр в посохе взорвался, озарив все небо ярким светом. А когда свет пропал, в небесах уже никого не было. Я тут же активировал астральные врата, чтобы поскорее убраться отсюда. Но когда начал телепортацию, сквозь меня пронеслась темная волна и перенос прервался. «Снаружи стало темно», — предупредила Мия. «Вмешались гранд-маги». «Оставайтесь на своих местах», — прогремело снаружи. «Сюда едут маги из всех топовых кланов», — продолжила Мия. «Они будут все проверять. Гранд-маги создали гигантский купол с площадью прошлого в центре. Мы тоже внутри купола. Сами гранд-маги уже начали поиски. Некоторые архимаги к ним присоединились». Что именно они ищут? Старика? Не знаю. Наверное, любой подозрительный элемент. Я посмотрел на небольшое окошко. Снаружи, правда, темно. Если я внутри гигантской сферы тьмы или чего-то подобного, то лучше не пытаться использовать астральные врата. Хотя они и могут игнорировать ограничения чар, но непрямое вмешательство чужой магии. «У нас пока есть время», — сказала Мия. «До нас очередь не скоро дойдет». «Сколько времени?» — уточнил я. «От пятнадцати минут до получаса. Тут недалеко есть лифтовая шахта. Можно по аварийной лестнице спуститься. Веди». Пока шел, думал, смогу ли я спрятаться. С помощью маски многоликого я могу принять чужой облик и притвориться жителем этого дома. Но это большой риск. Я рассказала о своих мыслях Мие. Есть закрытые квартиры, можно проникнуть внутрь, предложила Мия. Когда придут проверяющие, просто примешь внешность хозяина. Правда, если ты вызовешь хотя бы небольшое подозрение, тебя тщательно проверят и сразу же найдут настоящего хозяина квартиры. Так что это рискованно, да. Закрыться в квартире не получится. «Нет, они используют специальные артефакты и чары, которые обнаруживают живых существ. Но ты не забывай, что тут еще и гранд-маги. Они используют чары, чтобы проверять все здание сразу». «Смогу идти под землей?» Я уже начал спускаться по аварийной лестнице, но пока так и не придумал, как сбежать. «В принципе, можно попробовать», задумчиво сказала Мия. Но шансов мало, что гранд-маги не учли подземный путь. В крайнем случае можно использовать астральные врата. Меня засекут, но вряд ли успеют остановить перемещение. Прикинул я. Что там происходит на площади? Уже началось исцеление раненых. Да, князь Болгаков использовал массовую чару Архимага, которая спасла многих людей от смерти. Но им все равно требуется лечение, и прямо сейчас на площадь въезжают автомобили с медиками и целителями. У меня появилась идея. Я рассказал о ней Ми, она задумалась и неуверенно кивнула. «Давай попробуем. Это будет сложно, но, в принципе, реально». Я спустился, исследуя указаниям Мии, проник в городские подземные коммуникации. Любые двери открывал с помощью магического ключа, а люди меня не замечали благодаря заклинанию скрытности. Я прошел по подземным тоннелям до площади прошлого и осторожно приподнял крышку канализационного люка. Мия привела меня к тому месту, где пока не было людей. Все гранд-маги сейчас занимались поисками чего-то подозрительного. На площади были только медики и несколько князей. Впереди виднелись колеса зомбовозки. «Там нет места», — предупредила Мия. «А вот в следующем есть, но там нет фиксаторов, только пустое кресло. Поэтому будет странно выглядеть». Я поморщился. «Любая подозрительная деталь может броситься в глаза. Отсутствие крепления — именно такая деталь». Я скрестил пальцы, и Мия поняла, о чем я. «Нет, клетки там нет. А вот в этой зомбовозке она имеется. Внутри лежит мужчина». Мия указала лапкой на колеса ближайшей зомбовозки. Я аккуратно выбрался на поверхность и вернул люк на место. Затем подкрался к машине и залез внутрь. На стульях сидели люди, все без сознания. А в клетке лежал рыжий мужчина средних лет. Судя по внешнему виду, ему не сладко пришлось. Я открыл клетку магическим ключом и залез в нее. Сверху пролетел дрон, но я не обратил на него внимания. Мне не позволит любой технике увидеть, что тут происходит. Я закрыл дверь клетки, замок защелкнулся. Затем активировал маску многоликого и превратился в этого мужчину. Надежда тоже сменилась на разорванную кофту и джинсы. Сел у его головы и одним движением сломал шею, после чего убрал труп в метку души. Позже с помощью лимона воскрешу его. С помощью магического ключа я отпер кандалы и защелкнул их на себе. Затем лег на пол и закрыл глаза. «Ты слишком здоровый, медики это заметят», — прокомментировала Мия. «Хочешь, я нанесу тебе несколько ран?» Она хихикнула, я поморщился и задумался над тем, что можно сделать. «Сколько у меня времени?» — шепотом спросил я. «Минут пять точно есть». Кивнув, я создал стилус и наложил на себя проклятие немощи. Меня охватила слабость, закружилась голова. Кости начала ломить, дыхание стало прерывистым. «Вот так, гораздо правдоподобнее», — довольно кивнула Мия. Я вздохнул и прикрыл глаза. Теперь оставалось дождаться, когда придут медики и вывезут меня отсюда.